Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Магия госпожи Метелицы. Глава первая. У женщин есть день рождения, но года рождения нет. Я оторвалась от планшетника и посмотрела на мальчика, сидящего за столом у окна. Что ты сказал, Эдик? Ребенок подпер кулаком подбородок. Я прочитал в инете. Сегодня певица Раиса Бастрыкина отмечает юбилей, тридцатилетнюю годовщину своего появления на свет. Когда Раиса 45 лет назад впервые вышла на сцену, она и предположить не могла. Я удивился, получается, тетка начала петь задолго до того, как родилась. Решил, что в статье ошибка, полез в Википедию, а там прочел: Раиса Бастрыкина родилась 20 д декабря. С юных лет пела в ресторане? Почему они год не указывают? Когда в поисковике рылся, я на уроке сидел, спросил у Нины Максимовны, а она отмахнулась. А Бозов, тебе нужно думать об отметках, а не о глупостях. У актрисы певиц года рождения нет, но тебя это интересовать не должно. Лучше скажи, когда доклад про семейную жизнь х о м я к о в сдашь. Я постаралась сохранить серьезный вид. Семейная жизнь х о м я к о в Нина Максимовна Федотова, учительница биологии, на редкость стыдлива. Когда ей приходится объяснять детям раздел о размножении, она нервничает, краснеет, потеет и называет процесс спаривания семейной жизнью. Если урок проходит в младших классах и речь идет о белках, зайцах и прочих представителях фауны, Федотова еще как-то сохраняет лицо, но рассказать выпускникам про половую жизнь человека Нина Максимовна не способна. Она стоит перед большим плакатом и еле слышно лепечет. Ребята, сегодня вы узнаете о том, откуда берутся дети. Но поскольку вы все бегло читаете, то вот брошюра. Изучите ее самостоятельно и законспектируйте. Дома напишите доклад по этой теме. с д а д и т е мне и получите заслуженные пятерки. Думаете, ученики перешептываются и хихикают? Вовсе нет. Нину Максимовну дети любят. Она добрая, невредная, всегда готова прийти на помощь. Федотову легко разжалобить, нужно лишь заплакать на ее глазах, тогда она сразу начнет утешать ученика, угощать его на редкость противными самодельными конфетами из сухофруктов с какао и приговаривать: "Ну, ну, успокойся, почему ты рыдаешь? В четверти выходит тройка, дружочек, сейчас исправим отметку. Напиши ко мне докладик на любую тему вот из этого списка, и я выставлю тебе твердую четверку." И почему у них года рождения нет? – продолжал недоумевать т р е т и й к л а с с н и к Абозов. Эдик, чем ты занимаешься? – спросила я. Сто раз пишу слово нашел, как вы велели, Виола, Лебединовна, – заныл мальчик. Надоело. Зато ты хорошо усвоишь, что у этого глагола после буквы ш пишется ё, а не о, – не сдалась я. Вот у меня перед глазами твое сочинение, здесь повсюду нашел. Вот же тупость, воскликнул Эдик. Ведь когда говоришь, там ё нет. Скоро пятый урок начнется, шестой у нас и n н г л и h Я должен к нему подготовиться. Эдик, быстро сделай задание и свободен, не задерживай сам себя, посоветовала я. Кстати, пятого урока у вас нет, вместо него окно. Русский мне вообще не нужен будет никогда. В сердцах воскликнул Эдик: "Мне без разницы, ё или он надо писать. Ты живешь в России", сказала я, "и обязан хорошо знать родной язык. Скоро мы с папой отсюда далеко-далеко уедем", сообщил Эдик. "Вот глупость, ручкой писать, на компьютере удобнее. Если ты с родителями отправишься за границу, там придется заниматься английским", заметила я. "И вдруг все ноутбуки в мире сломаются, а ты не знаешь, как писать от руки." В той стране по-английски не болтают, продолжил глупый спор обозов. Там говорят, не знаю, на каком. Папа еще не объяснил, куда мы подадимся. Это секрет от всех. Я заметила телефон, который лежал перед пареньком на п а р т е Эдик, ты забыл, что на уроке нельзя приносить мобильные, айпады и другие гаджеты? Но вы меня дополнительно оставили, возразил ученик. Это не считается уроком. Ты же знаешь, что гаджеты прячут перед началом учебного дня, сказала я. Не надо нарушать правила. Но зачем я тут сижу? н а д у л с я э д и к А лучший способ запомнить трудное слово – это написать его сто раз. Менторски заявила я. Но Виола Льбединовна застонал грамотей. Отпустите! Отложи телефон, не ройся в интернете, перестань болтать, быстро выполни упражнение и ты свободен. Не сдалась я. Мне тоже хочется пойти попить чаю. Наверное, следовало в очередной раз напомнить э д и к у что мое отчество Ленин недавно. Но какой от этого толк? В колледже даже некоторые учителя не могут запомнить имени нового педагога по русскому языку и литературе. Как я писательница Виола Тараканова оказалась в роли учительницы. В эту авантюру меня втянул Иван Николаевич Зарецкий, новый владелец издательства «Элефант», выпускающего книги Арины Виоловой. Если кто не знает, это мой псевдоним. Зарецкий богатый и невероятно активный человек. Он мой страстный фанат. Кроме того, я нравлюсь издателю как женщина. Нет, нет, нас не связывают близкие отношения. Зарецкий несколько раз предлагал мне стать его женой, но слышал от меня в ответ: Иван Николаевич, я считаю вас прекрасным отзывчивым человеком. Давайте останемся друзьями. Было бы логично закончить эту фразу словами. Думаю, мне лучше перейти в другое издательство. Но я не могу этого сказать, почему. Купив Элефант, Зарецкий получил о п т о м и всех писателей, которые подписали договоры с Гариком, прежним его владельцем. А я, неразумная как бабочка, в своё время подмахнула, не глядя контракт, по которому обязывалась приносить рукописи только в Элефант в течение десяти лет. Отказавшись в первый раз стать госпожой Зарецкой, я испугалась, а оно, как о б и ж е н н ы й в л а д е л е ц издательства, решит отомстить ей, перестанет выпускать мои книги. Что мне тогда делать? Но Иван Николаевич оказался интеллигентным человеком, он сделал вид, будто и не было разговора о моем замужестве. Более того, Зарецкий собрался превратить меня в самого популярного автора России и взялся за дело совсем присущим ему пылом. Он начал широкомасштабное продвижение моих детективов, и я распрощалась с тихой размеренной жизнью. Мне начали звонить журналисты всех мастей, посыпались предложения выступать в телепрограммах. Я тратила много времени объясняя редакторам, почему не хочу участвовать в ток-шоу посвященном спасению популяции сорока ножек, живущих в навозных кучах пингвинов ЮАР. И по какой причине отказалась от приглашения в радио программу, где будут обсуждать, имеет ли право певица Иванова спать с мужем б а л е р и н ы Петровой? Я честно говорила. Извините, ни с поп исполнительницей, ни с танцовщицей я не знакома, а с о р о к о ножек боюсь до беспамятства. Если они вымрут, я от горя рыдать не стану. Но редакторы не отставали, я нервничала, не сдала вовремя рукопись, и в конце концов Зарецкий сказал: "Виола, дорогая, вам нужен пресс-секретарь, он будет отказывать малозначимым СМИ, договариваться с нужными людьми. Не царское это дело, с а м о й о б щ а т ь с я с журналистами и редакторами телепрограмм. Не волнуйтесь, я подыщу подходящего человека, а пока его нет, сам временно буду исполнять обязанности вашего помощника. Огромное спасибо!" Обрадовалась я, и что получилось? Иван Николаевич не сумел найти грамотного специалиста, которому мог с легким сердцем меня доверить. Он стал сам заниматься моим расписанием, сделался моей чрезвычайно заботливой н я н ю ш к о й администратором, решающим, на какие съемки мне можно ехать, будильником. никогда не з а б ы в а ю щ и м вовремя разбудить ленивую писательницу, стилистом, п о д с к а з ы в а ю щ и м что лучше надеть на то или иное мероприятие, психологом, ежедневно в о с к л и ц а ю щ и м виола, дорогая, вы г е н и а л ь н ы диетологом, следящим за моим питанием. Сегодняшнее утро началось со звонка Зарецкого. Дорогая, заботливо произнес он. На улице сильно похолодало, не надевайте коротенькую курточку, лучше накиньте новую шубку и непременно уги. А начала я, но Зарецкий не дал мне высказаться. Виола, милая, не спорьте, знаю, вы не любите сапожки из овчины, но они идеальны для московского декабря. Иван Николаевич на секунду умолк, и мне удалось вставить слово. Непременно надену австралийские валенки, а вот шуба останется в шкафу. Чем она вам не нравится? – изумился издатель. Натуральный мех, сшита на заказ. Знаю вашу щепетильность в отношении дорогих подарков, но манто не мой презент, это честно заработанная вами награда за победу в соревновании. Я промолчала. Одно время Зарецкий пытался украсить меня кольцами, ожерельями, приобрел мне агрессивный внедорожник, но я... всегда вежливо отказывалась от подарков и в конце концов Иван Николаевич понял максимум, что я приму из его рук это коробку конфет и букет ну ладно еще могу взять плюшевого зайчика поэтому роскошную шубу издатель всучить мне не пытался он схитрил в сентябре на международной книжной ярмарке издательства Элефант объявила конкурску мир Всем посетителям предлагалось написать на бумажке имя своего любимого автора и бросить ее в здоровенный пластиковый ящик. В последний день конкурса урну вскрыли, там оказалась тьма листков с моим именем. Скажу честно, было очень приятно получить диплом победительницы, которому прилагалась шикарная шуба. Правда, я не ношу мех, но не отказываться же от приза. Вот только радость длилась недолго. На следующий день я приехала в издательство и увидела, как Анастасия, секретарь Зарецкого, запихивает в мешок гору бумажек. Чем ты занимаешься? – спросила я. Ох уж эти девчонки из пиар отдела! – сердито ответила Настя. Зачем-то приволокли сюда листки, которые народ для голосования использовал. Теперь надо их выбросить и… договорить она не успела. Прозвенел звонок, и помощница, забыв обо всем, помчалась в кабинет начальника. Я решила помочь Анастасии, начала укладывать ц и д у л ь к и в пластиковый мешок и увидела подавляющее большинство б ю л л е т е н е й з а п о л н е н о одним хорошо знакомым мне почерком. Победа Арины Виоловой была подстроена Иваном. Я обомлела, потом чуть не заплакала. Ну и дура я! На самом деле поверила, что стала любимицей читателей. В расстроенных чувствах я уехала домой и лишь тогда мне в голову пришла мысль: а почему шуба, приготовленная для победителя конкурса, оказалась женской? Среди писателей много мужчин, и по какой причине она идеально мне подошла? Прекрасно знаю дам, которые пишут книги для элефанта. Я среди них самая миниатюрная. Так чем плохо манто? Повторил свой вопрос Зарецкий. Оно замечательное, покривила я душой. Но может ли его себе позволить скромная учительница, чтобы не проиграть в шоу? Мне лучше надеть пуховик. Вы опять ничего не понимаете. О каком шоу я веду речь?